Наш пароходик делал остановки в приморских городах Далмации. Все впечатления от Триеста и фиуме разом померкли почти раздавленные величием и красотой славянской старины, перемешанной с латинской. Древние храмы и ратуши, статуи Мадон, глядящих с берега моря в синий простор, римские ворота и триумфальные арки — все это ошеломляло меня. Тем же ножом я отрезал себе кусок пирога, лепо мяс сказал я черногорцу он шевельнул усами обнажив в улыбке чистые зубы хвала отвечал черногорец беря за вилку наконец мы доплыли досплита с спалато тут я увидел славянскую помпею развалины древние салоны разоренные еще вандалами от тилы Глядя на расколотые мозаики и обломки барельефов, ныне украшавшие лачуги бедняков, я горестно размышлял, для того ли пролило столько крови в этих местах, для того ли выпало столько бурь, чтобы теперь догнивать под ермом габсбургов и греться возле очагов, сложенных из руин великолепной древности. В гуще виноградников я набрел на столь обширные кладбище, что сделало страшно. Сколько веков жили люди, радовались и умирали. Их голоса и смех навеки исчезли для нас. И тут я невольно осмыслил не только слабую щиту жизни, но и все подлинное ее величие. Но покинул я кладбище в тревоге. Наверное, никакой Везувий не мог принести столько вреда Помпеи, сколько приносит в мир войны, изуверства и целые эпохи молчаливого, Народного отчаяния. Дубровник показался мне родным городом, будто я тут родился. Именно отсюда вышли наши отважные рыцари морей, зачинатели побед русского флота. В этих тенистых садах ученый серб Марко Мартинович учил птенцов гнезда Петрова плавать и сражаться на морях. Под славным Андреевским стягом русского флота не раз сражались сербы из Дубровника, отличные моряки и точные навигаторы. Маленький Дубровник, Рагуза, когда-то был республикой. Сюда слала приветливые грамоты Екатерина Великая, а местные жители снаряжали послов в Петербург. Если Атила разрушил Сплит, то Наполеон уничтожил Рагузскую республику. Так погибли для мира славянские Афины, бывшие центром наук и художества, коммерции и навигации. Я долго копался в книжных завалах местного букиниста, Встретив у него житие Петра Великого на сербском, Сочинение Ломоносова, Ода Державина, Поэмы Пушкина и даже историю Карамзина. Я покинул пароход Ллойда в Которе, И краски в душе полиняли, Едва я вступил в заплесневелый город с кривыми улицами, Где царили темнота, смрад помоек и вопли, которских кошек насилуемых тощими ободранными котами сразу за которской бухтой начиналось независимое Черногория, поэтому котор был превращен в гарнизон перенасыщенный австрийскими войсками и пушки габсбургов мрачно поглядывали в сторону бухты на берегу моря до утра шумел пропавший луком ресторанчик с итальянскими певицами и здесь я скромно поужинал Невольно разговорившись с австрийским офицером, уроженцем Праги, пожалуй, только от чеха и можно было услышать такое откровение. Мне стыдно за то, что я поедаю местную пиццу, а не свои пражские кнедлики. Что делать?